Глава четвертая Вскоре мое настроение улучшилось. Общение с Алексом всегда повышает серотонин. Студенты заполонили коридоры, я пробралась сквозь них к аудитории, где меня ждала следующая лекция. За спиной я услышала знакомый голос. «Кэрол устраивает мега-вечеринку у себя дома в пятницу после игры, чтобы отпраздновать начало нового семестра. Мы должны там быть» проворковала Тиффани. «Точно?» — скептически спросила я, пытаясь вспомнить, кто такая Кэрол. Определенно подруга пальцем указала на меня и себя. «Мы должны!» Я попыталась сделать такой взгляд, чтобы она поняла, что мне это неинтересно, но Тиффани было не остановить. «Несси, тебе нужно немного развлечься!» Я фыркнула. «Мы по-разному понимаем слово «веселье», «К тому же я не знаю, кто такая Кэрол». Тиффани нахмурилась и скрестила руки на груди. «Ты разве ее не помнишь? Она учится со мной. В прошлом году часто посещала вечеринки Мэтта. Высокая, светловолосая, всегда эксцентрично одетая. Высокая блондинка? Нет, точно не помню. Может, потому что была на этих вечеринках всего три раза? Тиф, я не думаю, что знаю Кэрол». Мы вошли в аудиторию социологии. Это был один из немногих наших общих предметов. Поднимаясь по ступенькам, приходилось уворачиваться от других студентов, снующих вверх и вниз по лестнице. «Пора это исправить. Не могу же я сама себя пригласить в чужой дом», — заметила я. Мы наконец-то увидели свободные места в третьем ряду и поспешили их занять. «Во-первых, ты никуда себя не приглашаешь, а идёшь туда со мной». Тиффани изящно поправила волосы и откинула их за плечи. «Во-вторых, какая разница? Неужели ты думаешь, что я знаю всех, кто пойдет на эту вечеринку?» Я стала чертить на столе пальцем маленькие круги, обдумывая ее слова. «Не знаю, Тиф, учеба только началась, не хочу рисковать и отставать от графика». «Вот именно, Ванесса, семестр начался сегодня, материала пока мало, так что риск отстать минимален». Но к пятнице нас загрузит, а в субботу утром у меня первая встреча в книжном клубе. Не хочу ее пропустить. Да брось! Уверена, что к пятнице ты, как всегда, продвинешься по программе дальше всех и в клуб свой попадешь обязательно. Мы же не будем тусить до рассвета. Идем, будет весело! Тифани заерзала на стуле и сложила руки в умоляющем жесте. Ну а что? В конце концов, девушки моего возраста так и поступают, верно? Ходят на вечеринки и веселятся, а не сидят в комнатах, тратя время на учебу, чтение и Нетфликс. Ладно, уговорила. Я сморщила нос, сомневаясь, что поступаю правильно. «Ура!» — подруга захлопала в ладоши. Как сделать Тиффани Бейкер счастливой? Секрет прост — потакай ее просьбам. Остаток дня пролетел между занятиями по творческому письму и французской литературе. В обеденный перерыв я отправилась в комнату отдыха, чтобы почитать. Не хотелось пересекаться с Трэвисом в кафетерии. С ним мы все равно увидимся позже на тренировке. Я посмотрела на часы. 15.45. Что еще можно успеть сделать за час до спортзала? В голову пришла идея отправиться в небольшой книжный магазин в 10 минутах ходьбы от кампуса. Там продавались новые и подержанные книги. Я решила написать Тиффани и Алексу. Стифани мы встретились перед книжным. Алекс написал, что занят в фотоклубе. Подруга сразу же бросилась в отдел триллеров. Я же доверилась инстинкту. Медленно прошла между стеллажами, блуждая взглядом по полкам. Проводила пальцами по корешкам книг и искала с ними связь. Мне всегда нравились книжные магазины. Запах бумажных страниц, тишина, витающая в воздухе. Это земной рай. Я полистала несколько книг в жанре фэнтези, и одна из них меня заинтересовала. Она была о неуклюжей девочке, которая обладала даром проходить сквозь зеркала. По сюжету ее выдали замуж за аристократа с далекой планеты. Не будь у меня проблем с деньгами, я бы ее купила. Что, если поискать подработку? Распечатаю резюме, расклею его везде. Может, и в кампусе получится найти что-нибудь подходящее. После книжного магазина мы с Тиффани отправились к центру отдыха «Диксон». До тренировки еще оставалось время, поэтому мы сели в кафе, чтобы перекусить. Тиффани взяла йогуртовое мороженое, а я — свое любимое фисташковое со сливками и шоколадным сиропом. Мы ели и сплетничали. Я рассказала подруге о том, как Томас Коллинз испортил мой первый урок в этом году. Тиффани, кажется, не удивилась. Время пролетело незаметно. Когда часы показали пять, я вздохнула. «Пора». С надеждой спросила у Тифани, не хочет ли она пойти со мной, но подруга отказалась. Тогда мы попрощались, и я призналась, что мы с Трэвисом помирились. На ее лице тут же отразилось разочарование. «Не понимаю, как ты можешь так легко его прощать?» «Это сложно объяснить». Какая-то часть меня еще надеялась, что Трэвис осознал свою ошибку и теперь снова станет похож на парня, в которого я когда-то влюбилась. «Несси, он мой брат, но это не значит, что я буду закрывать глаза на его поступки. Ты должна заставить его понять, что заслуживаешь уважения и что он не может продолжать вести себя так». Я дала ему последний шанс, чтобы он доказал, что меня заслуживает, — Знаю, Трэвис не верит, но шанс действительно последний. Больше не хочу, чтобы ко мне относились как к пустому месту. Даже спортивные трофеи на полках у Трэвиса получали от него больше внимания, чем я. Какого черта? Обещаешь? Тифани протянула мизинец левой руки, чтобы переплести его с моим. Обещаю. Хорошо, но прежде чем ты уйдешь, подруга порылась в сумке. У меня есть небольшой подарок и она протянула мне ту самую книгу. Я видела, как ты на нее смотрела. «Спасибо, Тиф, но не стоило». Меня тронул ее жест, хотя немного неприятно было осознавать, что сама себе я не могу позволить даже такую мелочь. «Да ладно, пустяки», — не пожала плечами. «Я побежала. До завтра, красавица». Она тепло обняла меня, и я ответила ей взаимностью, прижавшись к ней даже крепче, чем обычно. В спортзале пока было пусто. Только недалеко в углу, на полу, прислонившись к стене, сидела девушка. У нее на коленях лежал небольшой дневник, в котором она что-то сосредоточенно писала. «Я села рядом. Кто знает, может, удастся поболтать, а то я обычно здесь одна». Заметив меня, незнакомка оторвала взгляд от дневника и робко поздоровалась. «Думаешь, нам дадут в конце года медаль за посещаемость? Мы ее заслужили», — пошутила я. Сомневаюсь, девушка почесала ручкой из затылок. Эх, а я так надеялась! Она засмеялась, прикрыв лицо руками, а я попыталась ее получше рассмотреть. Пальцы унизаны тонкими стальными кольцами, смех мягкий, приятный, черные волосы до плеч, пухлые губы с фиолетовой помадой, в ушах сережки в форме ромбиков, магнетические зеленые глаза. Клянусь, я уже где-то их видела. Я, Ванесса. «Но все зовут меня Несси», — я протянула руку. «Лейла, приятно познакомиться. Ты новенькая, не видела тебя раньше в кампусе?» «Да, я сегодня в университете первый день, поступила на факультет искусства и литературы», — ответила она, немного смущаясь. «О, первокурсница, мы с тобой на одном факультете. Как тебе учеба? «Неплохо для первого дня». «Уверена, что ты быстро освоишься», — Главное — успеть познакомиться с нужными людьми. И, к счастью для тебя, один из них сейчас здесь. Я указала на себя и рассмеялась. А я приготовилась к социальной изоляции. Во всяком случае, в период первого семестра. Совсем не разбираюсь в человеческих отношениях. Добро пожаловать в клуб, сестра. Кстати, о клубе. Ты уже записалась на какие-нибудь внеклассные занятия? Это помогает общению. Да, присматриваюсь к французскому клубу и редакции газеты. Газета — самая популярная после театра и хора. Совет. Если хочешь попасть туда, не теряй времени. Места ограничены. Я тоже планировала, но сейчас у меня столько предметов, что не успеваю. Но, думаю, во втором семестре присоединюсь. Спасибо. Как раз собиралась составить график занятий. Не за что. Скажи, кто заставил тебя прийти на это скучное мероприятие? — спросила я с сочувствием. «Никто вообще-то. Мой брат играет в команде, а я... Ну, скажем так, я за ним присматриваю». Лейла улыбнулась. «На каком он курсе?» Я подтянула колени к груди и обняла их. «На втором. Возобновил тренировки летом прошлого года после долгого перерыва из-за аварии на мотоцикле. С тех пор, как брат вернулся в спорт, я слежу, чтобы он не перегружал себя». Ему пока еще нужны некоторые ограничения, хотя он никогда в этом не признается. О, несчастный случай. Надеюсь, ничего серьезного. Это произошло несколько лет назад. Тогда был худший период моей жизни. Голос Лейлы дрогнул, и я сразу же пожалела, что спросила. «Извини, я не хотела». Она прокашлялась, чтобы восстановить голос. Все в порядке». Прости, если надоедаю грустными историями. Когда брат оправился от аварии, мы решили переехать из Портленда. Я тогда училась и в выпускном классе в средней школе Риверсайда, а теперь вот здесь». Лейла сгорбилась и замолчала, но горечь в ее глазах свидетельствовала о том, что ей еще есть что рассказать. Я снова извинилась и погладила ее руку, как бы утешая. Мне все еще хотелось дать себе пощечину за то, что всколыхнуло чужие болезненные воспоминания. Мама права, порой я слишком много говорю. Начинать все с нуля трудно, но уверена ты справишься, подбодрила я новую знакомую. Бейкер и Коллинз, последнее предупреждение. После следующего вылетите оба. Из раздевалки донесся голос тренера, и мы вздрогнули. Следом послышался топот, и в зал стали выбегать парни. Мы с Лейлой обеспокоенно переглянулись. Я повернулась к полю и увидела, что Трэвис направляется к боковой корзине. Голова опущена, плечи напряжены, дыхание рваное. За ним шел Томас, потемневшим от гнева лицом. Он направился к корзине на противоположной стороне поля. Колинс провел рукой по влажным волосам, потом ослабил черную бандану, намотанную на запястье. Видно было, что он чем-то взволнован. Гневные взгляды Трэвиса и Томаса не предвещали ничего хорошего. Надеюсь, мой парень не поддастся на провокацию. Если тренер исключит Трэвиса из команды, отец никогда его не простит. Наконец Трэвис меня заметил, и я мило улыбнулась, надеясь прогнать его плохое настроение. Но это, кажется, расстроило его еще сильнее. В чем проблема? Он сам хотел, чтобы я была здесь — Ему не угодишь. К Трэвису и Томасу присоединились ребята из команды — Мэт и Финн. Мэт был высоким брюнетом с выбритыми висками и глазами цвета темного шоколада. Среди всех друзей Трэвиса он единственный мне действительно нравился. Финн был бабником и верил, что своим обаянием может покорить любую девушку. У него был пирсинг в правой брови, короткие обесцвеченные волосы и зеленые глаза, которые иногда казались голубыми. Симпатичный парень, но не более того. Мэтт был известен безумными вечеринками в своем братстве, а Фин — тем, что именно он их оживлял. Свисток тренера заставил ребят встать по стойке смирно и выслушать план тренировки — бег, дриблинг и отработка контратак. Примечание. Дриблинг — ведение меча с правом менять руку. Конец примечания. Из-за неудачной передачи мяч прикатился к ногам Лейлы, она подхватила его и аккуратно кинула придурку Томасу. Он подмигнул ей в ответ. Я не сдержалась и закатила глаза. «Боже, этот парень действительно пристаёт ко всем!» На мгновение мне показалось, что я сказала это вслух, потому что Томас вдруг склонил голову и сфокусировался на мне. Уголки его рта приподнялись — Я нахмурилась в надежде погасить блеск веселья в его зеленых глазах, а потом и вовсе отвернулась. «Коллинс, шевели задницы и возвращайся на свое место!» — крикнул тренер. «Что насчет тебя? Ты здесь по своей воле или тебя заставили?» — спросила Лейла, возвращая меня в реальность. «Мой парень играет в баскетбол. Он попросил его поддержать», — фыркнула я. «Боже, это хуже, чем ходить на тренировки брата. Я рядом». Она постучала маленькой ладошкой по моему плечу, и я театрально сжала ее: «Кто же этот счастливчик?» «Трэвис. Трэвис Бейкер, номер 19. Лейла поймала взглядом Трэвиса и прищурилась. Она будто пыталась сфокусироваться на расплывчатом изображении. И тут произошло странное. Выражение ее лица изменилось, стало мрачным. Кажется, Лейла даже побелела. «Он? Он твой парень?» Она указала на него ручкой, которой писала в дневнике. «Ну да», — ответила я с некоторым сомнением. «Как давно вы встречаетесь?» В ее вопросе и голосе сквозил холодок. «Два года плюс-минус. Ты его знаешь?» «Нет, прости, что лезу не в свои дела». Лейла нервно заправила волосы за уши, вытянула ноги и положила сверху дневник. Все в порядке». Странно, почему она так отреагировала, зная Трэвиса или была на той вечеринке в пятницу. Может, видела что-то большее, чем просто танец. Эта история когда-нибудь сведет меня с ума. «А кто твой брат?» Я попыталась сгладить неловкость. «Номер двенадцать, сухо ответила Лейла, глядя в дневник. «Да вы издеваетесь?» «Твой брат Томас?» — недоверчиво уточнила я. «Ты его знаешь?» Теперь уже Лейла выглядела ошеломлённой. «Нет, точнее, не совсем, просто мы вместе ходим на философию. Ох, что же мне жаль, мой брат может быть настоящей занозой в заднице». Я заметила. «Он сложный, но неплохой, просто он... засранец». Слово сорвалось с губ, прежде чем я успела взять себя в руки. Лейла посмотрела на меня. По его взгляду было видно, что она думает, как доказать, что я не права, но в итоге сдалась. Да, он просто засранец. Мы вместе рассмеялись. Успокоившись, я скользнула взглядом по Томасу. Оказывается, он был вынужден прекратить играть из-за несчастного случая. Против воли я испытала легкую грусть.